Глава 6 «Вот оно что!» – довольно протянул Лумы, когда Кронпринц закончил свою историю. «Я был прав. Они действительно раскопали хранилище знаний Киури и решились идти по стопам расы, павшей от рук древних. Но не столь открыты, конечно, с учетом тех ошибок, что совершил правитель королевства Гальдазар». Так что Сергей Великий, магистр Ордена старов точно не Киури. Это сто процентов. Угу. Но каким же образом он тогда прожил более 500 лет? Очень много более. Какая из раз может похвастаться столь длительным сроком жизни? Да, ты прав. Из новых, в том числе, Киури, никакая. А из старых? Из твоего времени? Я Телих Самар. У Гран-Ли и еще десяток совершенно незнакомых тебе названий. Для нас даже десяток тысяч лет не срок. Помнишь, я рассказывал про выживших после перезагрузки этого мира? Кто-то из них вполне мог вынашивать планы мести всю свою жизнь. Но все равно медленно как-то и старые действуют. Собирают псиоников по всему галактическому рукаву вот уже полтысячи лет. Модифицируют старые технологии на основе знаний Киури не лезут в политику и в управление другими государствами. Молчат об истинной сути и предназначении этого мира. Эдак они еще черт знает, сколько лет готовятся будут. Зато есть шанс, что хоть у кого-то получится выставить равные древним силы», с уверенностью заявил неунывающий Луме. «Через пару сотен тысяч лет, может быть?» насмешливо заметил я. «Зря ты так. Я думаю, у них все получится». «Ага, конечно. Особенно за счет всех этих ужасающих секретных экспериментов, что они ставят над разумными, в том числе и над своими же членами Ордена», раздраженно воскликнул я. «Теперь понятно, за что Кран-Принц так сильно возненавидел и Старов. И лично мне отлично понятно подобное к ним отношение, учитывая, что из-за подобной хрени он и потерял свою мать, клан деда, и чуть было не лишился жизни. И вообще это же бесчеловечно». Я бы на его месте не просто лабораторию, в которую его отправили, зачистил бы, а еще и всех причастных во главе с магистром в придачу. «Сергей, у тебя совершенно неправильный взгляд на мир и ситуацию в целом», не согласился со мной Лума. «Да неужели? Нет, давай, мать твою, уподобимся древним и начнем играть сотнями и тысячами чужих жизней. И не просто играть, а заставлять их страдать и мучиться десятилетиями» пока каждый живой разумный окончательно не превратится в пускающий слюни овощ без намека на мыследеятельность. А может тебе напомнить историю твоей родной планеты? То, как развивалась медицина? То, как ваши религиозные фанатики сжигали на кострах сотни тысяч людей лишь за другой цвет волос? Не будь идиотом. От того, чем именно закончатся эксперименты Ордена и старов зависит будущее галактики. «Да плевать мне на такое будущее!» Не сдержавшись, я зло ударил кулаком по панели управления корабля, чем, разумеется, тут же привлек внимание моей, теперь уже моей команды. «Сергей?» — непонимающе посмотрел на меня Гайлар. «А, все нормально», — отмахнулся я. «Не обращая внимания, я просто слишком сильно погрузился в свои мысли». «Лумы, думай, что хочешь, но с действиями истаров я категорически не согласен». Если тебе близка их политика, ради бога, можешь отправляться на все четыре стороны. Хоть прямиком к великому магистру. Ты после этого можешь и не выжить. Да плевать. На нее обиженно замолчал, и внутри моего разума образовалась словно бы бесконечная космическая пустота. А я же, откинувшись на спинку кресла, быстро запустил пульт управления и начал готовить корабль к старту. «Пристегнитесь, мы взлетаем». — сообщил я команде. — И без лумы с управлением справлюсь. Все, что нужно, я и так запомнил, включая сигнатуры контроля различных систем корабля благодаря своим псиотическим способностям. — Куда? — вновь спросил Гайлар. — Поучаствуем в обороне системы. Мне надоело сидеть сложа руки. — Ну, наконец-то, капитан! — весело рассмеялся Бран. — Тогда держи курс на Нарихею. «Альгар» медленно поднялся над поверхностью площадки, и только я собрался поддать газку, чтобы покинуть военную базу дейрела как на экране загорелся значок связи с крейсером. «Вайла», — обратился я к девушке, — «ответим, пожалуйста, что Сергей Коваленко, капитан яхты «Альгар», порядковый номер есть в обновленной базе, собирается прибыть на пункт приема капитанов-добровольцев у станции Нарихея». «В ближайшие...» — я быстро прикинул время 10 «десять минут». «Опять, если дашь мне управление!» — неожиданно возник в моей голове безэмоциональный голос Лумы. «Что ты решил?» Жестом попросив команду не отвлекать меня, спросил я у Нэнью. «Я остаюсь, Сергей. Я помогу тебе. Я понимаю твои мысли и желания, и знаешь...» Нэнью на мгновение замолчал, словно размышляя о чем-то, а затем смиренно произнес, «Ты действительно прав». «Спасибо, Лума. Я всегда в тебя верил». Искренне поблагодарил я нынью. «Ну что, поехали тогда?» «Да, мой капитан», — весело отозвался тот, перехватывая управление кораблем, за заодно и связью. Я тут же услышал недовольный голос Вайлы о том, что система связи почему-то зависла. А потом отвисла, когда я попросил Лумы дать девушке доступ. «Черт», — внезапно спохватился я. «Мы же так и не решили, что с Мурлайном делать». «Убивать его у меня нет никакого желания». «Может, у тебя есть какие-нибудь идеи на этот счет?» — спросил я у Лумы, когда корабль уже вышел на орбиту планеты. «Высадим на станции?» — недолго думая предложил Нэнью, и я с ним согласился. На орбите Альгар замер недалеко от одного из защитных спутников столицы, большого золотистого ромба, усеянного орудийными стволами самой разной дальности поражения, и, вновь обменявшись данными с центром, резко набрал ускорение по дуге, направившись к Нарихее. «Луме, если получится отправить сообщение синтом и Марианцам, сообщи им, что я все еще в системе, и не забудь повторно поблагодарить Нарта за модификацию яхты. И добавь, что мы еще увидимся». «Так на станции и свяжешься сам? То есть я свяжусь, а ты им все лично скажешь?» «Да? А ничего, что сейчас в Даркхане введено военное положение?» Так у меня же есть нужные коды доступа. Забыл, что мне все же пришлось влезть в информационную базу данных нарихей. Рихей? Точно. Тогда так и сделаем, — согласился я. Возле стыковочного узла одного из лучей станции, подсвеченным изнутри синим цветом, кружилось не меньше сотни самых разных кораблей, периодически то пристыковываясь, то отшвартовываясь и на огромной скорости уносясь прочь к границе системы. Не понял, тут что очередь? Растерянно спросил я, когда перегородивший нам дорогу серебристый крейсер подал запрос на связь и, выяснив причину моего появления, выдал какой-то номерной код с приказом пристроиться в хвост к юркому фрегату с уродливо угловатым корпусом. «Вообще-то да. И, к слову, учитывая размер альгара, а также вооружение нас без долгих размышлений причислили к фрегатам». «Это хорошо или плохо?» «Сам сравни». Лума вывел у меня перед глазами два полупрозрачных окошечка. На одном были расписаны близкие к стандарту характеристики и параметры стандартного фрегата Империи залимали а на другом — наши. Фрегат ВКС Империи залимали класс А уровень 1. Средняя длина 140 метров. Средняя масса 220 тысяч тонн. Средняя грузоподъемность 280 тысяч тонн. Стандартный экипаж 5 разумных. Стандартное вооружение 6 тяжелых лазерных батарей, 10 легких лазерных пушек, 4 ионных пушки, 38 торпед класса корабль-корабль, 38 торпед класса корабль-планета. Стандартное количество силовых установок 1 протонный двигатель, 1 ионный двигатель, 1 гипердвигатель. 4 дополнительных внешних модуля, 2 дополнительных внутренних модуля, количество палуб – 2. Техника и авиация разведчики 2 штуки истребители 4 штуки транспортники 1 штука стандартное количество пассажиров 40 разумных яхта ольгар класс а уровень 1 длина 100 метров масса 100 тысяч тонн грузоподъемность 140 тысяч тонн экипаж 5 разумных занято 4 из 5 мест вооружение 4 тяжелых лазерных батаре 4 легких лазерных пушки 4 ионных пушки 8 плазменных орудий 30 торпед класса корабль- корабль 30 торпед класса корабль планета количество силовых установок один протонный двигатель один двигатель активного поля массы ядро аал 0 дополнительных внешних модулей 0 дополнительных внутренних модулей количество палуб основная 1 второстепенных 2 техника и авиация Военный флайер – одна штука, требуется ремонт. Стандартное количество пассажиров – 10 разумных. Занято одно из десяти мест. Да мы же по всем характеристикам, разве что кроме вооружения, почти в два раза слабее фрегата. У нас даже истребителя ни одного нет, кроме какого-то там завялившегося флайера. Так какого хрена? – мысленно возмутился я. А вот нечего было синтамоанкаэлям разрешать издеваться над бедной яхтой. Да им волю, так они бы вообще пол корабля переделали, вооружив его не хуже крейсера. «Так я хотел как лучше», — сконфуженно пожал я плечами. «Ну вот теперь и пожинай плоды своих хотелок», — весело усмехнулся Лума. А спустя полчаса ожидания мы наконец-то пристыковались к одному из блоков. И на выходе меня, остальных членов команды я оставил на корабле, сразу встретил довольно молодой офицер ВКС Даркхана, принадлежащий к марианцев. Предложив последовать за собой, он уверенно направился в центр достаточно большого зала, заполненного множеством разумных. Шумная, но собранная толпа мгновенно расступилась пропуская офицера и создавая своеобразный коридор среди разномастной толпы. Никто и слова нам не сказал, лишь провожали недоумевающими взглядами. «Не удивляйтесь!» Произнес марианец, жестом приглашая меня первым сесть на пассажирское сиденье одного из военных флайеров, что стояли в центре зала, а затем уже и сам забрался в водительское кресло. «Капитанам кораблей классом выше фрегаты и при этом не являющихся гражданами Дархана у нас особое отношение. А уж если учесть, что вы и стар...» Тут он ненадолго замолчал, обдумывая какие-то свои мысли. Вы точно уверены в своем решении добровольно вступить в ВКС Даркхана до окончания военного конфликта? Я понимаю, что это может быть и приказом ордена, но сейчас мне важен сам факт вашего согласия. На данный момент устного. К слову, ведется аудиозапись. А по прибытии мы подпишем стандартный наемный договор. Офицер не торопился запускать двигатели флайера, дожидаясь моего ответа. Да, разумеется, согласился я, пристегивая ремни безопасности. Благодарю. Тогда я более подробно введу вас в курс дела, пока мы не прибыли в военный центр Диколиар в луче Асайтракс. Флайер взлетел под самый потолок, а затем двинулся вдоль левого коридора. Мне приказано создать отдельную группу из легких, но хорошо вооруженных судов. Целью будет разведка и неожиданная атака кораблей сопровождения противника. Так что с момента подписания договора вы перейдете в мое подчинение и пройдете короткий вводный курс. «Тогда вы, может быть, представитесь?» — предложил я. «Раз в будущем станете моим командиром». «Простите, конечно же», — слегка растерялся Марианец. «Капитан-лейтенант Зутар из рода Тилва. Ваше же имя я и так знаю. Единственное, от вас потребуется полный список всех членов команды. Насколько я в курсе, они остались на корабле и описание их специализации и баз знаний». «Лума, ты слышал, сделаешь?» Да, все подготовлю в кратчайшие сроки и, разумеется, с учетом сохранения секретной информации. Мурлайна, кстати, точно вычеркиваем? Угу. Срочно свяжись с Браном, только смотри, не спались. И попроси его доставить кота к шлюзу. Пусть проваливает на все четыре стороны. Также передай, чтобы все оделись в стандартную форму. Сам подберешь им какую-нибудь, только пока что без знаков отличия. А когда вернусь, там уже разберемся с деталями. Хорошо. «Кем, кстати, Урхов и Алеринца записать?» «Вайлу техникам, ты сам упоминал ее основную направленность. разведчиком или как там правильно?» «А Гайлара?» «Хм...» — задумался я. «Вот тут уж даже и не знаю. Пусть сам решает, но только чтобы никаких отсылок к ордену старов или псионикам». Поначалу разговор с марианцем шел на вполне официальных тонах. Но постепенно Зутар расслабился, позабыв, что рядом с ним сидит представитель знаменитого на весь галактический рукав Нейл, Ордена старов И, наконец-то, сбросив маску строгого и серьезного офицера ВКС, начал вести себя, как и положено возрасту. Чесать языком, покуда зря. Хотя все же, на мой взгляд, ни о какой важной информации он не проговорился. Думаю, кому надо, тот и так знает о планетарных системах защиты, количестве основных и резервных платов и прочих данных, известных каждому местному офицеру. А может, все это было намеренным сливом инфы? То бишь дезинформации меня как представителя ордена? Ну-ну, ради бога, мне честно, пофигу. У меня свои планы на эту войнушку. Но одно я понял точно. Даркхановцы не особо-то и переживали, из-за того, что на границе системы ведется кровопролитное сражение с превосходящими силами противника. Значит, все идет как надо. «Лума, ты в сеть на расстоянии выйти можешь?» «Из флайера нет. Прибудем на место, найдем информационную панель, тогда без проблем. Сразу свяжешься с синтами и марианцами». «Не-не, мне для другого. Хочу, чтобы ты поискал статистику потерь местных сил на границе». «Тебе тоже странная эта война кажется?» «Не то слово», — озадаченно пробурчал я. «Местом одним чую не все там так просто». Ведь если вспомнить слова Дейрила, то получается, что к этому времени в Вугзлады, по идее, уже должны бы были сломить сопротивление космических сил Даркхана и на всех дюзовых выхлопах нестись к столице. Проверю обязательно. Все, что можно, найду. Зутар рассказывал что-то еще, но я его не особо-то и слушал, предпочтя подремать остаток пути. Я открыл глаза, я когда флайер приземлился у входа в невысокое массивное здание из армированного пенобетона. Нисколько не удивившись, что вся прилегающая территория местного военного центра была огорожена трехметровой стеной с защитными вышками и автоматическими турелями, я выбрался из флайера и, дождавшись разрешительного жеста Зутара, направился вслед за ним. Зутар привел меня в довольно большую... Больше похожую на зал аудиторию с трибуной, за которой уже стоял седой старый урх в форме отчасти похожей на ту, что носил мой сопровождающий, только с большим количеством нашивок и каких-то эмблем. И двое крантогов, облаченных в полную десантную броню. стволы тяжелых бластеров были направлены в пол, но я более чем уверен, что в случае опасности они не преминут ими воспользоваться. Усадив меня на свободный стул рядом с дремлющим квоком одетом в замасленный камбес, Он подошел к старшему по званию офицеру и коротко отчитался. А я же с интересом рассматривал находящихся в комнате капитанов, подавляющее большинство которых были больше похожи на отпетых пиратов и разбойников, чем на честных и законопослушных гостей системы Даркхан. «Еще 15 минут и начинаем», — сухо произнес старый урх, взглянув на настенные часы. «А пока попроси уважаемых капитанов подписать документы», — протянул он Марианцу военный планшет. «Будет сделано, контр-адмирал!» Приложив руку к груди, почтительно склонил голову Зутар.